Дорога шла от огневой базы до аэропорта. Дальше по правую сторону от дороги были казармы Афганской национальной армии и дальше был же сам Джилалабад. Река Кабул тоже была по правую руку. Но сначала надо было добраться до самого аэропорта. Сам сержант Гатуйк молча отодвинул одного из своих людей встал в башенку Ганнера за пулемет, здорово рискуя. Мало того, его машина теперь шла лидером колонны. Сильно поврежденный взрывом Баффало оставили на дороге. Теперь у них не было инженерной разведки, не было ни саперов, ни специализированной саперной машины. Кое-как объехав потушенный из огнетушителей Баффало, они устремились вперед. У горы Хаджа-Ханафи они прошли горный участок и вышли на ровную местность. Мост, на удивление, не был взорван, хотя, прикрывавший его чекпоинт, вел огонь куда-то на восток, и ему оттуда отвечали. Не останавливаясь, они прошли чекпоинт и мост. Тут дорога резко поворачивала на Шармахейль. Машин на дороге было много. В основном грузовики конвоев. Многие из них стояли, и они протискивались с трудом. В Шармахейле стреляли. В небо летели трассеры, и непонятно, кто стреляет. В кого и зачем? У самой обочины стоял светло-коричневый пикап афганской национальной армии. Пулемета на вертлюге не было. Сержант, привычный к виду афганских армейских пикапов, направил пулеметный ствол в сторону города. И только краем глаза заметил, что состоящим в кузове афганцем Что-то не то. Боже, у афганца был гранатомет. У этого проклятого афганца был гранатомет и непривычный РПГ-7, а какая-то спаренная труба. И он поднимал эту трубу, чтобы положить на плечо, прицелиться в американскую машину и нажать на спуск. Он не успевал развернуть тяжелую башню, понимал, что не успеет и развернуть, и прицелиться, и нажать на спуск, прежде чем афганец шарахнет по ним из этой трубы в упор. Башня была устроена так, что между бронестеклами и листами брони были промежутки, бойницы, достаточные для того, чтобы просунуть ствол М4 и нажать на спуск. М4 у него не было, и потому он сунул руку к кобуре, слава богу, открытой, а не такой, какая принята в армии, вытащил свой ФН и открыл огонь из пистолета. Он просто высунул руку со стволом и открыл огонь по гранатометчику, раз за разом нажимая спуск, не целясь и молясь Христу, Аллаху, Будде и всем богам, о которых он слышал, чтобы хоть бы одна пуля попала в цель. И пуля попала в цель. Он видел через дорожную пыль. Он видел, как афганец вдруг дернулся и согнулся. А через секунду по машине забарабанили пули 50-го калибра Седущей второй бронемашины, превращая ее в груду искореженного металла. Афганец с гранатометом упал, и град пуль разорвал его на части. Аэропорт это в районе Каламу Камхан. Представлял собой страшное зрелище. Все горело, горело так как горят нефтяные скважины, не меньше. Дорога была запружена, не проехать никак. Огонь был такой, как при горении нефти, черно-красный. Это когда и огонь, и черная гарь вместе, и он поднимался вверх не языками, а клубами, прогорая до конца в воздухе и превращаясь в столб жирного черного дыма рвущийся к небесам. Было видно, что взорван чекпоинт у поворота на аэропорт. Сам аэропорт был обнесен забором из сетки «Рабицы», высоким, не меньше трех метров. Дальше были видны контейнеры с землей. Дорогу преграждал танк, самый настоящий, М1 «Абрамс», нацелившие свое орудие в сторону Джилла Лабада, были здесь и страйкеры, и Брэдли. Здесь было полно американских военнослужащих, некоторые занимали оборону, некоторые просто смотрели на пожар, даже снимали мобильниками, некоторые пытались командовать. Оставаться на месте? Я сейчас вернусь. Кто-нибудь встаньте за пулемет а Моя протиснулся к пулемету. Вальдес, сидевший у самой двери, открыл ее, выпустил сержанта и передал ему пулемет. Сержант подумал, что если сейчас кто-то додумается накрыть их здесь минами, то это будет самое то. — Кто здесь командует? — спросил сержанту первого же стрелка, невысокого и худенького, больше похожего на ребенка. Он прикрывал их со стороны дороги, с той стороны, откуда они подошли, оперев цевьё М-249 на броню Брэдли. Еще двадцать лет назад парня с такими параметрами веса и роста в армию бы не взяли. Вдобавок на нем были очки, — Господи, пулеметчик Очкарик! — Сэр, командует майор Подовский! — сказал Очкарик, разглядев знаки различия сержанта. — Где он? — Там, кажется. — Где там? — Там страйкер, командный пункт. Там, посмотрите, сэр. — Сэр! — Что? Там, дальше, на дороге, что происходит? Ничего хорошего. Сержанту было не до разговоров. Сержант даже не думал, насколько все хреново. Как только они ушли с укрепленной позиции в сторону города... Подошедшая с гор банда численностью не меньше двухсот человек начала обстреливать из ФОБ, из минометов и ракетных установок. А деятельность аэропорта была парализована. Баграм тоже уже был атакован, пока работал, но заявок на авиационную поддержку было больше, чем ресурсов на Баграме, раза в три. Проталкиваясь между плотно стоящими машинами, гражданскими и военными, сержант увидел, наконец, группу офицеров. Один из них рассматривал пожар в прибор наблюдения. Второй что-то говорил в рацию. Подойдя ближе, сержант козырнул. «Сэр, тактическая группа мушкетер, второй батальон, первый взвод, сержант Готуйк". Один из офицеров повернулся к нему и готовик сначала даже испугался. Потом понял, офицер не обгорел, просто испачкался в саже. — Что вам? — Сэр, нам приказано выдвигаться в город. — Кто приказал? — Майор Стоктон Ридж, килобраво. Офицер, не стесняясь, вытер лицо и так грязным рукавом формы. Глаза у него были красными и слезились, видимо, от раздражения. «Здесь не проехать, все блокировано. Попробуйте в обход на Хужгумбат. Может, получится, хотя нет. Постойте!» Сержант огляделся. «Сэр, со всем уважением я бы принял меры к деблокированию дороги!» Дальше по дороге был минометный обстрел. Если они перенесут огонь сюда, будут жертвы. Это легко сказать, сержант. Мы получили приказ выйти в Джейбат, и так и стоим до сих пор на месте. У нас тут уже было два смертника. Один активировал пояс шахида при проверке, второй подорвался... На бензовозе подъехал и подорвался прямо на чекпоинте ублюдок. Мы сейчас пытаемся организовать эвакуацию. Много пострадавших пока некогда заниматься дорогой. Сэр, в следующую секунду мир для сержанта перестал существовать, расколовшись на куски. Сержант Гатуик не понял, как он пришел в себя. Не было резкого перехода от бессознательного к сознательному, от мира Нави к миру Яви, от тьмы к свету. Просто в глазах сначала появилось что-то наподобие света, потом он понял, что лежит, потом мир стал проявляться медленно и нехотя, как на фотокарточке, положенной в ванну с проявителем. Потом он понял, что рядом что-то горит. Попробовал пошевелиться, и у него это получилось. Он с трудом перевернулся на бок, потом встал на колени, стоя, как животное, повернулся, и понял, что его отбросило в сторону и чуть было не бросило головой в горящую реку топлива. Если бы это произошло, он был бы уже мертв. Он попытался встать и не смог. Так на четвереньках дополз до бронетранспортера, выполняющего функции кашем командно-штабной машины, привалился к люку. Рвануло где-то впереди у самого аэродрома, и там раздавались крики и стоны. Туда же бежали люди. Есть кто живой? Из десантного отсека показался офицер. Так точно, сэр. Черт, сэр, еще один IED. Надо что-то делать. В любой момент может еще что-то взрываться. Я понял? К люку подполз еще один офицер, тот самый, с вымазанным сажей лицом, с которым разговаривал сержант. «Рик, ты цел?» «Цел». Волный сержант тоже цел». «Черт, саж... Надо было тебе раньше сюда прибыть». «Три Ай и Они совсем сегодня зверели!» В любой момент будет четвертый. Он здесь. Сержант повернулся. Человека, который склонился над ним, он узнал не сразу. — Сэр, что с вами? — Ты кто? — спросил сержант Гатуик. — Я Смитсон, сэр. Капрал Смитсон, помните меня? Сержант вспомнил только сейчас. Первая огневая группа. Так точно, сэр. Кажется, вы не так плохи, ранены? Вокруг них уже толпился народ из его группы, кто-то прикрывал, кто-то помогал. Помогите офицерам, гляньте, здесь есть ABV, или мы сейчас пройдем, или нас тут похоронят? Эй ви нашлась усиленная танковое шасси, огромный короб вместо танковой башни, сильно защищенной броней и минный трал. Эта машина могла разминировать поля, принимая на себя пули и гранатометные выстрелы могла управляться дистанционно У нее были ракеты, они вылетали, таща за собой кишку со взрывчаткой, так называемую Бангалорскую торпеду. Она ложилась на минное поле и подрывалась по всей длине, проделывая проход в минном поле. Машиной можно было управлять дистанционно, и весила она 73 тонны. Сев, заштурвал АБВ. Один из техников пробил коридор, просто столкнув с дороги и гражданские, и поврежденные американские машины в Квет, вызвав немалое возмущение. Но сейчас до этого не было никому никакого дела. Дальше по дороге шли казармы афганской национальной армии, и уже с этого отрезка дороги было видно, Насколько все хреново. Парой километров юго-западнее Джалалабада было небольшое нефтехранилище. Там торговали бензином, соляркой и очень популярным в Афганистане керосином. Здесь до сих пор в ходу были освещения керосиновыми лампами. Уже от казарм Был виден огромный столб дыма, нефтехранилище горело, и в городе тоже были пожары. У казарм шла сильная перестрелка, афганцы выдвинули к съезду с дороги два новеньких БТР-7 и азартно палили из НСВТ в сторону Зеленки и города, похоже, даже особо не целись. По ним тоже стреляли. Сэр, сказал сержант капитану Проттеру, с которым ехал теперь в головном мраб, идущим по дороге сразу за АБВ. Один ублюдок в афганской форме и на афганской машине едва не всадил в меня снаряд РПГ парой километров восточнее. Я бы был. Поосторожнее с этим, сэр. Нас прикроют. За нами целая колонна больше тридцати машин. Саперная бронемашина, пройдя поворот, остановилась. МРАП, а за ним и страйкер свернулись с дороги к казармам. Афганские бронетранспортеры прекратили огонь. Пойдем поговорим с ними. «Есть, сэр!» «Взвод! План прикрытия! Мы идем к бронемашинам!» Пригибаясь из-за посвистывающих пуль, они пробежали до бронетранспортера. Гатуик заколотил прикладом пулемета по броне. Верхняя часть люка откинулась, высунулся усатый и небритый Жик туран «Где твое командование?» — Командон, понимаешь, главный на слове «шеф» — афганец просветлел лицом. — Там, там, совещание, джирга, командон. — Понятно. Пропусти нас и держи съезд на дорогу. Понял? — Да-да, уважаемый, понял? Сержант повернулся к капитану. Выглядел он до сих пор хреново. Его даже стошнило в дороге, но сейчас было не до медэвакуации. Сэр они совещаются, Джирга. Ублюдки. Надо идти туда. Когда они отошли от бронетранспортера на несколько шагов, Жик Туран возопил. Американцы пришли нас спасать. Если бы сержант не отошел, то афганский офицер непременно получил бы по морде. На Джирге они нашли не кого-нибудь, а самого бригадного генерала Мухаммеда Асафа, командира 219-й пехотной дивизии, прославившийся тем, что там официально выписывали наряды на охрану, принадлежащую генералу и тем, кто стоял за ним, полей с опиумным маком. Генералу тогда ничего не сделали, понизили в звании до полковника, но потом опять сделали генералом, потому что командовать было некому, а этот хотя бы учился в Харби-Пахантун, когда там преподавали советские офицеры. Генерал был таким широким, что когда он лез обниматься, а афганцы почему-то любили обниматься, переняли это от русских, никто из американских офицеров не мог его обхватить. Но это еще понятно, дивизия тут и дислоцирована. А вот присутствие здесь генерала Мананна Фарохи бывшего начальника управления по борьбе с терроризмом МВД, выгнанного на должность начальника полиции Джей Бада за то, что скрывал истинный объем проходящих через его руки наркотиков и не делился положенной долей дохода с президентом, было сюрпризом. На фоне этого великолепия а генераль АСАФ зачем-то напялил на себя парадный мундир, одетые в бурую цифру. Американские капитаны-сержант как-то терялись. Но американцев здесь на базе уважали. Настолько уважали, что пропустили в кабинет, где шло совещание без доклада, и не отобрали оружие. Воевать здесь, по-видимому, не собирались и американское оружие должно было оставаться у американцев, чтобы защищать их. Когда они вошли в кабинет, генераль Асаф скривил губы в презрительной улыбке и нарушил тишину, воцарившуюся после того, как докладчик прервал доклад на полуслове. Кто вы такой? — спросил он максимально презрительным тоном. Я капитан Майкл Рэйви, Вооруженные силы США. Где майор Подовский или подполковник Блейзер? Майор Подовский контужен. Занимается организацией прикрытия аэродрома, генерал. У аэродрома произошло три взрыва один за другим. У нас. Больше полутора десятков погибших. Многие из них сгорели дотла, потому что смертник подорвал цистерну с горючим. Почему не выполняется план прикрытия города, генерал? Где ваши люди? — Мы не можем выйти из лагеря. Нас обстреливают. По прикидкам сержанта обстрел вели... Пара пулеметов и до десятка автоматов. Просто удивительно, почему эти огневые точки не были подавлены до сих пор. Хотя удивляться тут было нечему. Сержант уже понимал, что афганцы правительственных войск хотят получать жалование, но не хотят убивать единоверцев. Хотя именно за это им жалование и платят. Генерал, у вас больше десятка новых бронетранспортеров и столько же бронированных машин. У вас здесь больше 30 вооруженных пулеметами автомобилей. Капитан говорил, не повышая голоса, но внушительно. У нас не меньше 30 единиц боевой техники. Ваши люди пойдут с нами и активирует план прикрытия города в кризисной ситуации немедленно. Кстати, где ваш советник? Он должен быть здесь. Рафик Тил. Вообще-то фамилия была другая, но генерал, как всегда, переврал. Выехал в город, чтобы разведать обстановку. И, скорее всего, приказал быть на связи чтобы по получении приказа немедленно выводить колонны в город. А эти уроды просто отключили связь и устроили здесь джиргу, чтобы только ничего не делать, ублюдки. Давно уехал? Примерно полчаса назад. Это значило час как минимум. Афганцы лгали всегда, даже когда не было... Никакого смысла лгать. Выводите своих людей, генерал. Оставьте здесь на базе несколько машин и две роты для охраны. Остальные должны выдвинуться в город. Мы поддавим огневые точки и дадим вам возможность выехать. Нужно будет выехать двумя колоннами. Одна пойдет через Касабу. Генерал солидно кивнул. Да, думаю. Мы так и поступим. Сержант Гатуик первый раз присутствовал в кабинете афганского командира столь высокого ранга и впервые видел подобное. Это не укладывалось в его голове. Он видел откровенную трусость и не мог понять, как человек с такими... Морально-волевыми качествами стал генералом. В американской армии было много дерьма, но естественный отбор существовал, и такой человек никогда не смог бы надеть генеральскую форму. Он хотел спросить у капитана, почему такое происходит, но увидел его выражение лица и не стал ничего спрашивать. Огневые точки противника подавили быстро, вероятно, даже бандиты просто смотались, как только увидели, что ими занялись всерьез. Ну, а если нет, 25-миллиметровая пушка «Бушмастер» позволяет попадать в отдельно стоящего человека километров с трех, если не смотались вовремя их проблемы. Сержант и его люди в Мастифе оказались в первой колонне, которая тронулась через основную аэропортовскую дорогу. В колонне, если считать и афганские, и американские машины, было больше сорока единиц техники. Задача была взять и зачистить город, второй по значению город Афганистана. Потом, если позволят силы, действовать в уездах. Если в городе будет серьезное сопротивление, сил не хватит. Им никогда не хватало сил для того, чтобы удерживать территорию. У русских было как минимум вдвое больше сил, а они проиграли. Все, на что их хватало, это держать крупные города, и то не все а только определенные районы, гонять колонны по дорогам, проводить операции и совершать налеты на выявленные места скопления боевиков. Дорога шла на северо-запад, по левую руку должны были быть склады, потом по правую будет большая стоянка грузовичков и такси до границы и до самого пешевара а по левую – больница, школа и один из офисов корпуса реконструкции. Не доезжая до города, они попали под обстрел, ответили и из пулеметов, и из пушек, и на этом все закончилось. Не было ни залпа из гранатометов, ни фугасов, ничего. А вот дальше, у самого въезда в город, Они наткнулись на полицейский пост, брошенный полицейскими. Там догорал полицейский пикап, а рядом стоял большой белый американский пикап с бронированной коробкой в кузове. Лобовое стекло было выбито под подчистую, а из салона шел дымок. Не дым, а именно дымок. Аватар-9. Вопрос. Наблюдаешь машину. В рации возник голос майора, старшего в колонии. Прием. Положительно, сэр. Мы ее видим. Прием. Ты и твое отделение проверить машину. Если там есть наши, вопрос у вас есть место в машине. Прием. Отрицательно, Игл. У нас нет места. Но мы можем взять машину на буксир. Прием. Принято, Аватар-9. Вопрос. Справитесь своими силами? Или оставить еще одну машину? Прием. Игл. Мы справимся своими силами. Нас 12 человек. Тогда удачи. Мы будем у основного здания корпуса реконструкции в центре. Ищи нас там. Конец связи. Когда они проезжали мимо полицейского чекпоинта, солдат резко вывернул руль, и они вышли из колонны. Колонна проходила мимо них, поднимая пыль. Длинная стальная змея, попирающая колесами бетон этой дороги, от которой зависит все. Будет дорога на Пашевар, Будет операция, не будет дороги, группировка сил стабилизации просто не сможет выполнить задачи и будет вынуждена срочно эвакуироваться. Колонна проходила мимо них, разбегающихся от мраб и занимающих позиции прикрытия. А сержант Гатуик, как никто понимал, насколько они слабы и насколько виртуально демонстрируемая ими сила. Когда колонна ушла, один за другим зазвучали доклады о занятии позиций. Ганнер раб развернул пулеметную установку не на север, а на юг, прикрывая группу от зеленки с другой стороны дороги. Остальные занимали позиции с пулеметами, прикрывая, соответственно, север, запад и восток. Четыре пулемета. Возможно, этого хватит, чтобы с ними не связывались. Когда все сектора были прикрыты, сержант Смитсон, не отходивший от него ни на шаг с тех пор, как сержанта контузила, Подошли к машине. Было так и непонятно, что случилось с охранниками. А это были охранники, частная охранная компания, одна из многих расплодившихся за последние годы. Это не был гранатомет, потому что внутри не было пожара, не было видно следов воздействия кумулятивной струи. Но это было что-то такое пули или снаряд, которые пробили лобовое стекло машины и разорвались внутри. Чтобы пробить лобовое стекло этой машины, устойчивое к пулеметной очереди, надо было сильно постараться. И это не было похоже на винтовку калибра 14,5, какие у талибов тоже появились в последнее время. Эта пуля не дает таких осколков. — Сэр! — сержант обернулся. Капрал показывал пальцем на дыру в боковой стойке машины. Что-то перерубило ее пополам, оставив дыру величиной с кулак. Самое страшное, что это что-то пробило бронированную машину насквозь. Как думаешь, не знаю, сэр, никогда такого не видел? Может, пустить дым? Тогда мы сами ничего не будем видеть. Иди, подгони машину ближе, будем цеплять. Да, сэр. Сержант решил посмотреть, что внутри. Вряд ли кто-то подобрался близко и заминировал. Но чем черт не шутит? Он осторожно сунулся внутрь, не открывая дверей, и его чуть не вырвало. В машине было трое. Одеты, как американские правит контракторы. Черная униформа Black Hawk, разгрузки. У того, кто сидел за рулем, вообще не было головы. Взревел мотором мраб, и в этот момент машину, в которую он сунулся, тряхнуло, именно тряхнуло. Он не слышал выстрела. Кто-то закричал, и его крик оборвался грохотом работающего пулемета. А потом подключился и крупнокалиберный с их мастифа. Он упал на землю, спасаясь от огня а через секунду рядом плюхнулась большая черная шашка, подпрыгнула, изрыгнув первый клуб густого белого дыма, и он увидел, что в моторном отсеке, в паре сантиметров от того места, где только что была его задница, зияет еще одна пера размером с кулак.